Глава 8. Кем были в кавычках «варвары» барил и Герман, фактически правившие византии Кто изображен на миниатюре рядом с императором Никифором III? В Парижской национальной библиотеке хранится любопытная пергаментная рукопись XI века на греческом языке. Она содержит текст огласительного слова святителя Иоанна Златоуста и была создана для Никифора III Ватаниата, императора Византии, правившего в 1078-1081 годах. Уже на первой ее странице обращает на себя внимание миниатюра с изображением императора в полный рост. Над его головой размещены фигуры «Правды», И справедливости. По обе стороны от него стоят четверо придворных. Их имена не подписаны, но над ними указано, какие должности они занимали. Это были самые важные люди в государстве после императора. Византийские хроники времен Никифора III Ватаниата описывают его как пожилого и болезненного человека, который с трудом вел дела империи. Во время своего трехлетнего правления он был вынужден подавлять бунты, восстания и воевать с внешними врагами, но ответственные решения обычно принимали двое приближенных императора, пользующихся его полным доверием. Константинопольские историки той эпохи с неприязнью указывали их имена «варвары» в кавычках Барилл и герман Авторитетный византолог, профессор Иван Дуйчев, утверждает, что именно их фигуры изображены по левую сторону от императора. Кто же эти варвары, Борилл и Герман, правившие Византией три года? История не упоминает национальности этих двоих. Чаще в хрониках их называют варвары, иногда скифы или мизы. Дойчев же обращает внимание на то, что византийская принцесса Анна Камнина, одна из первых женщин-историков, в повествовании Алексеада об эпохе правления своего отца Алексея Камнина называет их «славянородными варварами», то есть ей было известно славянское происхождение Борила и Германа. Кстати, Анна была не только дочерью византийского императора, но и внучкой болгарского царя Ивана Владислава, правившего с 1015 по 1018 год. Здесь следует отметить, что некоторые византийские авторы называют «болгар» и «русских» варварами, в кавычках, или «славянородными варварами», учитывая их недавнее крещение. В 1864 году болгар в 988 году русских. Борил был скиф или мизиец? Муж Анны Камнины, византийский государственный деятель и историк, Никифор Вриенний-младший, уточняет в исторических заметках, что Борил был скифом или мизийцем. Византийские авторы часто называют болгар болгармезийцами, так что вероятность того, что Борил имел болгарское происхождение, действительно велика. Никифор-младший называет Борилой и Германа еще и рабами. Так в Византии называли и иностранцев, нанятых на службу империи. Болгарский историк, профессор Васил Златарский, считает, что Борил и Герман – печенеги, узы или Куманы. Он аргументирует это анализом имени Борил. По его словам, оно куманское, поэтому оба царедворца, скорее всего, куманского происхождения. Профессор Дуйчев оспаривает эту версию. По его словам, имена Борил, Борис, Божил, Радил и так далее не только куманские. Они встречаются и в болгарской истории князь Борис Креститель, например. «В целом анализ сохранившихся сведений позволяет сделать вывод, что Борил и Герман были лицами болгарского происхождения», подытоживает Дуйчев. «Византийские летописцы указывают на важную роль этих двоих варваров при дворе Никифора III Ватаниата. Император правил в неспокойное время». Он захватил престол с помощью сельджукских турок, уже будучи семидесятисемилетним стариком. И несмотря на то, что был опытным военачальником, удержать власть ему было непросто. Другие военачальники считали себя равными ему, а те, кто имел царское происхождение, смотрели на него свысока. Престарелый император не справлялся с интригами при дворе. Он доверял только в кавычках варваром Борилу и Герману. Остальные приближенные, как дворцовая аристократия, не принимали участия в принятии решений. Это также вызывало неприятие ими старого и больного императора. Узурпация его власти была лишь вопросом времени. Пытаясь удержаться на троне, император опирался на самых доверенных людей. Летописцы дают понять, что более близким к Никифору-Ваттониату был Борил. Очевидно, их связывала многолетняя дружба. Когда Никифор-Ваттониат отправился с войсками в поход на Константинополь в начале 1078 года, впереди себя он послал штурмовой отряд во главе с Борилом, чтобы тот захватил императорский дворец. Только когда это произошло, Никифор III — вошел в столицу. В своих сочинениях Анна Камнина рассказывает, как он боролся с врагами во дворце. Когда один из претендентов на царский трон, Никифор Вриенний, был схвачен, император Никифор Ватаниат распорядился передать его цитата «самому верному и близкому Скифу или Мизийцу — Борилу». Тот ослепил Вриеннее. Тогда Борил уже был полководцем, а также отвечал за монастыри в империи. Не слишком ли много власти для варуара как его называет Анна Комнина? Она рассказывает, как Борилл и Герман сослали областным правителям в город Драч одного из самых прославленных полководцев империи, Георгия Мономаха. Таким образом, они отдаляли от дворца потенциальных соперников, которые могли угрожать их власти. Славяне управляли Византией при престарелом императоре? Из описания историка ясно, что борьба за власть в Константинополе была, по сути, не между императором и его двором, а скорее между камненами и любимцами императора, Барилом и Германом. Анна открыто обвиняет их в том, что они стремились к престолу. Однако это маловероятно. Их, в кавычках, «варварское происхождение» было непреодолимым препятствием для подобных амбиций. Скорее, эти двое четко видели угрозу для трона со стороны камненов. Дворцовая интрига, подробно описанная несколькими византийскими историками того времени, показывает, как высоко в империи стояли мизиец Барил и его соратник Герман. Если верить Анне Камнине и другим хронистам, практически они и управляли Византией в течение двух-трех лет. В марте 1081 года борьба за престол, увядшего духом и телом императора Никифора III, вступила в решающую фазу. Алексей I Камнин собрал всех его врагов вокруг себя, и 1 апреля его войскам удалось проникнуть Константинополь. Анна Комнина дает интересное описание этого момента. Когда войска ее отца вошли в столицу, они, вместо того, чтобы обезоружить императорскую охрану, занялись грабежами. Борилл воспользовался этим временем и собрал всех варягов и хамитинцев в один отряд. Опираясь на свои щиты, они ждали приказа о нападении. Если бы императорский приказ, они бы поубивали солдат Алексея Первого, считает Камнина. Однако в этот решающий момент вмешался патриарх Косма. Он убедил императора Никифора Третьего бескровно передать власть Алексею Первому Камнину. Отчаявшийся император, не имея представления о реальном соотношении сил, послушался патриарха, и передал корону Алексею I в церкви Святой Софии. Таким образом, власть перешла в руки династии Камненов. После этого момента византийские историки больше не упоминают о Борилле и Германе. Можно предположить, что они были должным образом наказаны. Любопытным моментом в этом описании является уточнение Анны Комнины о Бориле, который собрал всех варягов в Константинополе в один отряд, а они шли за ним. В то время в Византии варяжский отряд был широко известен своей военной мощью и безжалостной решимостью. Этот отряд был создан в 989 году, когда император Василий II обратился за военной помощью к русскому князю Владимиру. На протяжении многих лет варяги считались самой надежной гвардией всех императоров и верными хранителями Константинополя. Они выполняли полицейские обязанности, занимались по распоряжению императора арестами людей высокого ранга, служили надзирателями в тюрьмах. Известно, что среди них были выходцы из Скандинавии и Русичи. Их также называли варварами или рабами из-за того, что они были наемниками. Интересно, что так называли и Борила с Германом. Есть ли у них что-то общее с восточными славянами, близкими к русским? Кроме их тесной связи с варяжским отрядом в Константинополе нет других данных подтверждающих это предположение. Византолог Иван дуйчев считает, что они скорее представители южных славян. Он проанализировал упомянутое изображение императора с его приближенными и пришел к выводу, что Борилл и Герман изображены по левую руку от Никифора III. Цитата. «Это два смуглых молодых человека, чей физический тип выглядит полностью болгарским». Крайний, над головой которого есть надпись с титулами прото то есть советник, и великий примикюр, предположительно начальник царской охраны, с большой вероятностью может быть отождествлен с Борилом. Стоящий рядом с ним с титулами прото и «Декан» — первоначально это десятник, его неразлучный соратник Герман. Оба болгарина — стройные мужчины с пышными темными волосами и густыми бородами. Мы должны быть благодарны неизвестному византийскому художнику за то, что на этой миниатюре сохранились изображения двух болгар XI века, которые в течение нескольких лет играли огромную жизнь в жизни империи». Конец цитаты. Так кем все-таки были Борил и Герман, фактически управлявшие Византией в период с 1078 по 1081 год? Болгарами, русскими или славянами другой национальности? Сохранившиеся источники не позволяют дать однозначный ответ на этот вопрос.